Глава двенадцатая. Знакомство с фокусником. Робот-водитель, сидевший за рулем грузовика, перевозящего мусор, долго не мог понять, в чем дело. До его слуховых рецепторов уже несколько минут доносились стук и приглушенные крики. Наконец он решил, что возникли какие-то неполадки с двигателем, и остановил машину. В этот момент из кузова и вывалились перемазанные с ног до головы нечистотами Афанасий, Кеша, Ирина и Айгуль. Чем едва не довели бедного робота до короткого замыкания. Он всплеснул металлическими конечностями, и в его голове что-то громко щелкнуло. Сапоги Айгуль пропитались насквозь и скользили. Она все никак не могла твердо встать на ноги, заваливаясь то в одну сторону, то в другую. Наконец, Афанасию надоело смотреть на ее попытки, и он попросту взвалил ее на плечо. Затем они поблагодарили робота за остановку, и тот с облегчением отправился дальше, укоризненно качая головой. а сами поймали аэротакси и отправились в отель, где остановился Захар Сергеевич Третьяков. «Теперь нам по-любому придется снимать номер», сказал Кеша, когда они летели к отелю. «Хотя бы для того, чтобы отмыться от этой ужасной вони». «Хорошо еще, что сумки не потеряли», добавила Ирина. «И компьютер». Она на всякий случай ощупала свое запястье. «Кажется, я должна перед тобой извиниться», повернулась она к Айгуль. Я думала, ты просто пустоголовая свистушка, а ты вроде как мне сегодня жизнь спасла. Сама не знаю, как это у меня получилось», — призналась Айгуль. «Я ведь даже не планировала. Я тебе много чего наговорила. Прошу прощения». «Разве так просят прощения? Ты должна упасть передо мной на колени и вымазать себе лицо грязью. Тогда, может, и прощу». «Мы только что все вместе барахтались в одной большой зловонной куче помоев», — вставил Афанасий. «Наверное, это должно сойти за грязь на лице?» «Ты прав, как и всегда, о лучезарной просто Афоня». Тут же согласилась Айгуль. «Я великодушно прощаю тебя, пустоголовая свистушка Ирина». Плющ даже зубами заскрипела от негодования. Вскоре аэротакси приземлилось на стоянке у отеля, который им назвал Кемаль Маратович. Путешественники увидели высоченное здание белоснежного цвета с большими зеркальными окнами. Башню отеля по спирали опоясывали широкие балконы, на выступах стен переливались искусственные водопады. Кеша расплатился с водителем, и они направились к главному входу. А таксист поскорее полетел на мойку машин, чтобы очистить салон от жуткой вони, оставленной пассажирами. Путешественники вошли в просторный вестибюль отеля, и Айгуль тут же рухнула на пол, поскользнувшись на гладких мраморных плитках. Афанасий поднял ее на ноги и обхватил за плечи. По крайней мере, так она не скользила. Оставляя за собой следы грязи и липкой слизи, они заковыляли к прозрачной стойке администрации. «Добро пожаловать на планету Земля, уважаемые гости из других миров!» — весело поприветствовал их робот-администратор, сделанный из белого пластика. Вы прекрасно выглядите, и ваша слизь вам очень к лицу. Какой номер желаете? Повыше, чтобы можно было позагорать? Или в подвальном помещении, где посырее и погрязнее? Наверное, второе. Я угадал? В нашем отеле есть люксы на любой вкус. Мы не инопланетяне, сказал ему Афанасий. И нам нужен номер с хорошей ванной. Конечно, конечно! С готовностью закивал робот и добавил вполголоса На каких только чудиков тут не насмотришься. Пару минут спустя робот-портье в красной ливрее проводил их в номер на десятом этаже. Комнаты заливал солнечный свет, проходящий сквозь стеклянные стены. С балкона был виден огромный круглый бассейн внизу, где в голубой воде весело плескались постояльцы отеля. Но Афанасию и его компании сейчас было не до разглядывания местных красот. Единственное, чего они хотели – поскорее помыться. Первая в душ отправилась Айгуль. За ней пошли Ирина, Афанасий, а последним в очереди на помывку оказался Кеша. Грязную одежду пришлось просто выбросить. Несмотря на все продвинутые технологии 22 века, не изобрели еще стиральную машину, которая смогла бы ее отстирать. Хорошо, что у всех оказалось по запасному комплекту футболок и штанов. Только Афанасий еще не переоделся и ходил по номеру, завернувшись в белый банный халат. Они перекусили обедом, заказанным прямо в номер. Затем все вознеможения развалились на мягких креслах и диванах и принялись обсуждать последние события. «Профессор Геббельс оказалась то еще злобной Мегерой», отметил Кеша. «Не ожидал от нее таких выходок. Хорошо, что она не погналась за нами, когда мы раскачивались на том тросе, словно четыре бешеные мартышки», добавил Афанасий. «Верно», — согласилась Ирина. «Как-то легко они нас отпустили». «Это, наверное, потому, что ее от злости кондражка хватило», — сознанием дела заявила Айгуль. «С чего бы ей так злиться?» — не понял Афанасий. «А вот с чего!» Айгуль подтянула поближе свою сумку и вытащила из нее обломок каменной таблички. Афанасий и Кеша так и подскочили на креслах. «Это то, о чем я думаю!» — воскликнул Афанасий. «Будь он немного раскрепощеннее, наверное, расцеловал бы Айгуль от радости». Пока же пришлось обойтись восторженным криком. «Конечно!» Я прихватила его со стола, когда эта старая ведьма начала любезничать с бандитами. «Ну ты даешь!» восхитился Кеша. «Отличная возможность доказать всем вам, какая я умопомрачительная!» заявила Айгуль. «А еще ловкая, сильная, смелая и скромная!» вставила Ирина. «Конечно, не без этого!» мгновенно согласилась Айгуль. «Теперь у нас имеется один фрагмент таблички и фотоснимок второго», задумался Афанасий. «Нужно попробовать сравнить их. Может, уже получится собрать половину этой головоломки». «Для этого нужно ехать к Кемалю Маратовичу», сказала Ирина. «К тому же он обещал нам рассказать другие подробности легенды о четырех колдунах». «Только давайте для начала немного отдохнем», предложил Кеша. Он демонстративно зевнул. «Я уже сток валюсь». «Пока не высплюсь хорошенько, с места не сдвинусь». «А мы ведь еще хотели поговорить с третьяковым вспомнила Айгуль. «Точно», — воскликнула Ирина. «Я совсем забыла об этом. Вы хоть знаете, как он выглядит?» «Я знаю», — поднял руку Афанасий. «Сейчас только переоденусь». Он вышел в соседнюю комнату и начал одеваться. Только вот он не учел, что одна из стен номера оказалась полностью зеркальной, и Айгуль с Ириной видели его отражение через приоткрытую дверь. Девушки оценили стройное загорелое тело Никитина и тут же принялись шептаться, тихонько хихикая. «Какой он славный!» — сказала Айгуль. «Мой прекрасный батыр! Видела, как он вынес меня из помойки на руках, словно принцессу Будуру из волшебной сказки». «Да уж, запашок действительно стоял волшебный!» — поморщила серина «Как раз вот подумываю, не влюбиться ли в него? Да ты же знаешь его всего второй день». «Настоящие любви — это не помеха», — загадочно проговорила Айгуль. Кеша, наблюдавший за ними, не сдержался и захохотал. «Нет, ну вы только гляньте на этих кумушек», — воскликнул он. «Быстро же вы снюхались. Еще немного, и начнете друг другу косички заплетать». Ирина швырнула в него диванной подушкой. «Кто-то, кажется, вздремнуть собирался», — буркнула она. «Так и спи себе, а мы пока сходим прогуляемся». Афанаси в синих джинсах, черной футболке и белых кроссовках вышел из комнаты. «Я готов», — сказал он. Оставив Кешу в номере, они спустились в вестибюль и подошли к роботу-администратору. «Вот тебе раз!» — потрясенно воскликнул тот. «Так вы и вправду земляне!» «Конечно!» — кивнул Айгуль. «А кого ты ожидал увидеть?» «Ну тогда к вашим услугам множество исключительно человеческих удовольствий нашего отеля». Тут же сориентировался робот. «Бассейн, пляж на крыше, сауна и массаж. А для девушек на первом этаже есть несколько магазинов модной одежды». «О!» — восхищенно выдохнула Айгуль. «Это именно то, чего мне не недоставало. Я сейчас...» Она развернулась, затем скептически взглянула на Ирину. «Тебе бы тоже не мешало приодеться?» И прежде чем Плющ успела возразить... Айгуль схватил ее за руку и почти силой поволокла за собой в сторону магазинов. «Девчонки!» – презрительно сказал Афанасий, посмотрев им вдогонку. «О, да!» – понимающе кивнул робот. «Так чем еще могу помочь?» «Да!» – вспомнил парень. «Не подскажете, в каком номере остановился Захар Сергеевич Третьяков?» Администратор закатил глаза, и в его пластиковой голове что-то зажужжало. «Захар Третьяков!» говорил он. Бизнесмен из Екатеринбурга зарегистрировался вчера в люксе на тридцатом этаже. Он снова взглянул на Афанасия. Ваш знакомый? Вроде того. Если хотите, я могу позвонить в его номер. Было бы неплохо, согласился Афанасий. Администратор включил экран видеофона, закреплённый на стойке, но потом взглянул куда-то за спину Никитина и выключил переговорное устройство. А вот и он сам, сообщил робот. «Лёгок на помине». Афанасий обернулся. К ним приближался какой-то мужчина, но это точно был не Третьяков. Высокий, весь в чёрном. Его смуглое лицо вдруг показалось Афанасию смутно знакомым. Он где-то видел его, причём совсем недавно. «Захар Сергеевич!» — воскликнул администратор. «А к вам тут посетитель!» Мужчина удивлённо взглянул на Афанасия. Его чёрные глаза недобро сощурились. И тут Афанасий узнал его. Перед ним стоял Рустам, помощник того злобного старикашки Тимура Кайратова, которого он видел на выставке в музее в Екатеринбурге. «Вы не Третьяков», — осторожно произнес Афанасий. Робот не сводил с них заинтересованного взгляда. «А ты Афанасий Никитин?» — вдруг произнес Рустам. «Вот так встреча! А я ведь как раз занимаюсь поисками твоей мамы». «Что?» – удивился Афанасий. «Он уже вообще ничего не понимал». «Да, я ищу ее». «Ты тоже?» «Может, мы пойдем куда-нибудь в более спокойное место и все обсудим?» – предложил Рустам. «Давайте», – согласился парень. «В ресторан?» «Хорошо», – кивнул Афанасий. От таких новостей у него даже во рту пересохло. Сейчас он не отказался бы от стакана чего-нибудь прохладительного». Рустам пригласил его следовать за собой. Они зашагали к дверям ресторана, располагавшимся рядом с выходом из отеля. В вестибюле было немноголюдно. Наверное, все постояльцы отеля еще отдыхали в своих номерах. «А как ты нашел меня?» — спросил Рустам. «Я вообще-то искал Захара Третьякова». «Ах, вот оно что!» «Почему вы выдали себя за него?» «Чтобы не привлекать к себе внимание ответил Рустам. «Видишь ли, моя фамилия хорошо известна в научных кругах, а репутация моего семейства слегка подпорчена. И если бы я появился здесь под своим настоящим именем, никто из сотрудников музея не стал бы со мной разговаривать». «А какая у вас фамилия?» – недоуменно спросил Афанасий. Рустам не торопился отвечать. Они уже поравнялись с дверью, когда сзади вдруг раздался истошный крик Айгуль. Они с Ириной как раз показались в вестибюле. «Просто Афоня!» — крикнула она. «Не ходи с ним!» — присоединилась к ней Ирина. «Ведь это фокусник!» «Что?» — ужаснулся Афанасий. Он рванулся в сторону от Рустама, но тот оказался быстрее. Фокусник тут же схватил парня за шиворот и с силой поволок за собой на улицу. Афанасий перепугался не на шутку. Он начал отбиваться от злодея, брыкался и вырывался, но тот крепко держал его. «Помогите!» — крикнул Афанасий. Робот-администратор едва не подпрыгнул от неожиданности. Айгуля и Ирина бросились на выручку Никитину. Фокусник быстро выволок его из отеля и подтащил к уже знакомому Афанасию черному фургону, припаркованному неподалеку. Дверь открылась, из салона выглядывал ухмыляющийся бильярдный шар. Фокусник грубо втолкнул Афанасия в машину. Громила тут же, ручище придавил парня к сиденью. «Вот мы снова встретились!» — осклабился он. «Стоять, подлый злодей!» — крикнула Айгуль. Ее серебряный пояс раскрутился в воздухе и обвил шею фокусника. Ирина подскочила поближе и хотела ударить его ногой. Рустам схватился за пояс рукой и резко сдернул его с себя. Он сделал быстро движение, и вот уже серебряная цепь обвилась вокруг шеи самой Айгуль. Фокусник рванул ее на себя, девушка не удержалась на ногах и полетела на асфальт. плюс споткнулась об нее и тоже растянулась на тротуаре. Из-за фургона выскочил стилет. Он набросился на Ирину, схватил ее сзади за шею и зашвырнул фургон. Фокусник усмехнулся. «Подростки!» — презрительно произнес он. «Сколько же от вас проблем!» «Это еще цветочки!» — гневно крикнула Айгуль, лежащая на земле. «Луналикая красавица Айгуля еще заставит тебя пожалеть о том, что ты вообще появился на свет!» «Какая высокопарная речь!» — хохотнул фокусник. «А мне ведь сказали, что ты утонула, маленькая дрянь!» «Слухи о моей смерти сильно преувеличены. Возможно, ты еще пожалеешь об этом!»